на пляже с Сартром и Камю. Текст был написан для выступления на вечере, посвященном Альберу Камю, в клубе «Форум» в Стокгольме 21 октября 2009 года. Впервые опубликован в газете «Даггинс Ниэтер» 16 января 2010 года под названием «Юность бунтующая». Это было очень давно. На каменистом пляже в Ницце. Мне было 18. Мы вместе с моим кавалером путешествовали. Я читала «Тошноту» Сартра. Книжку я засунула в один из карманов рюкзака, собираясь в поездку. Мой кавалер читал что-то другое, что именно я уже не помню, но это точно был не Сартра. Мой кавалер был банален. Мил, нежен и банален. Хуже того, он был из Тебю, откуда Рудом и сама Сара донес. Я глядела на Средиземное море. В этот июльский день я сидела на пляже в окружении десятков тысяч людей, но была одинока. Непреодолимо, безысходно одиноко. На берег набегали волны, масляные пятна на воде напоминали о разбившихся судах. Дети возились на мелководье со своими смешными надувными кругами. Взрослые готовились к обеду с чаянием достойным воскресной мессы. Всё было бессмысленно. Все были заняты чем-то несущественным. Словно все эти люди приехали из тебь Разве мы не родственные души с Антуаном Ракантеном? Может, мне переехать в Бувиль? Разве жизнь не вызывает у меня такой же тошноты? Жизнь, которая прилипла ко мне, словно осенняя листва к подошве сапог. Отныне были только Сартр и я. Сартр написал обо мне. Именно обо мне. Как бы между прочим я рассказала об этой книге своему каваляру. Затея была не из лучших. Мой кавалер был плоть от плоти среднего класса, закостенелого, недалёкого. Он оставился на меня. Я чувствовала, что разговариваю с ним сквозь железный занавес. Однако мой кавалер взялся за тошноту. Через пару дней он дочитал книгу "Анд глядел на Средиземное море". Сартр в точности уловил его восприятие жизни, сказал мой кавалер. И вот теперь он столкнулся лицом к лицу с бессмысленностью бытия. Сарт написала о нём. Именно о нём. Он был одинок, непреодолимо, безысходно одинок. Всё было бессмысленно. Мир погряз в чём-то несущественном. Мы провели вместе ещё несколько лет, но я так и не пришла в себя по-настоящему. Мы даже отважились снова съездить в Ниццу. Но это был конец. После 6 лет отношений я не помню, почему мы разошлись. Тогда я не вполне поняла, что Сартр как писатель сразу переходит к сути дела, одновременно меняя представления читателя о том, что такое роман и каковы его цели. Что такое жизнь? Что такое событие? Что такое повествование? Пока живёшь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят. Вот и всё. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла. Бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный итог. Говоришь себе, вот уже три года я путешествую. Три года, как я в Бувилле. И конца тоже нет. Женщину, друга или город не бросают одним махом. И потом всё похоже. Будь то Шанхай, Москва или Алжир. Через полтора десятка лет все они на одно лицо. Но... Иногда редко вникаешь вдруг в своё положение, замечаешь, что тебя закарняла баба, что ты влип в грязную историю. На это короткий миг, а потом всё опять идёт по-прежнему, и ты снова складываешь часы и дни. Понедельник, вторник, среда, апрель, май, июнь. 1924, 1925, 1926. Такова жизнь, говорит Сартр, не больше и не меньше. И в чём же смысл? Это он оставляет напоследок. Одно дело жить, а рассказывать о жизни совсем другое. Когда рассказываешь, всё меняется. Только никто этой перемены не замечает. И вот доказательство: люди недаром толкуют о правдивых историях. Будто истории вообще могут быть правдивыми. События развёртываются в одной последовательности, рассказываем же мы их в обратной. В другой карман рюкзака я положила роман Альбера Камю Посторонний. Эта книга не произвела особо сильного впечатления. Мир собыл какой-то мутный. Арабы на пляже были мутными. В тюрьме всё было мутно. Возможно, я была ещё слишком юна. Или же дело в том, что Сартра я прочла первым. На сегодня перечитав Постороннего, я чувствую себя так, словно сижу среди руин после взрыва моральной гранаты. У Сартра и Камю не так много общего. Тем не менее, Камю пытается сделать то же самое, к чему стремится и Сартр: изобразить жизнь в процессе, не привязываясь к началу или концу. Именно так обстоят дела в первой части Постороннего, до того момента, когда Мерсо стреляет в незнакомца на пляже в Арабе. Час следует за часом, день за днём, но когда начинается рассказ о жизни, всё меняется. Об этом свидетельствует вторая часть романа. Ключевое событие убийство воспроизводится не один, а несколько раз. На практике это именно то, что делают прокурор, адвокат и подсудимый. Они рассказывают одну и ту же историю, но каждый по-своему. Многие полагают, что Камю описывает бессмысленность бытия и одиночество человека в мире без Бога. Возможно, это так. Хотя это не значит, что абсолютно всё лишено смысла, даже и в мире Мерсо. Он зевает после того, как задремал у гроба матери, позже возвращается на работу, занимается своими делами, затем идёт домой с намерением сварить себе картошки. Но вспомним эпизод, когда он моет руки в конторе. Мерсо раздражает, что к вечеру полотенце вечно влажное. А шеф говорит: "Ну да, мелочь досадная, но незначительная". На самом деле мир у Камю вовсе не лишён смысла. Просто смысл распределён неверно. Значим унимать, не но влажное полотенце. Не святость человеческой жизни, но кривина и колбаса, поедаемая за ужином с соседом. Камю моралист, а Сартр нет. Это значит, что влажное полотенце может рассказать нам о герое больше, чем смерть его матери. В произведениях Камю есть своя особая иерархия, только неправильная. Можно ли считать раздражение по поводу влажного полотенца событием? По мнению Камю нельзя, да и с точки зрения всей литературной истории тоже. А вот убийство, несомненно, событие. В этом смысле посторонний Камю — произведение классического фасона. Это выражается в главном импульсе повествования. Описывать уникальное, необычное, экстраординарное, жизненно важное, всё меняющее событие или серию событий. Именно так и выглядел роман на протяжении всей своей истории. По крайней мере, до Флабера. Когда событие становится событием? Камю описывает случай, который разделит жизнь Мерсо на до и после, и который даст повод внешнему миру вынести самое суровое наказание, какое только может выпасть на долю живого существа. Мерсо же нарушил святость человеческой жизни. Оглядываясь назад, он будет все списывать на волю случая, Мерсо осознает свой поступок, но имеет ли это значение, если человек не в состоянии осознать моральные последствия содеянного? Мерсо не чувствует вины. У него нет совести. Понимает ли он, что совершил? Я весь напрякся, выхватил револьвер, ощутил выпуклость полированной рукоятки, гашетка подалась, и вдруг раздался сухой оглушительный звук выстрела. Я стряхнул капли пота и сверкание солнца Сразу разрушилось равновесие дня. Необычная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо. Тогда я выстрелил ещё четыре раза в неподвижное тело, в которое пули вонзались незаметно. Я как будто постучался в дверь несчастья четырьмя короткими ударами. То место, где должно быть я, пусто. Не смертельный выстрел виноват в том, что произошло. Это гашетка подалась. и только когда этот незнакомец, араб, уже мёртв, появляется я как субъект действия. На это уже не имеет никакого значения. Тогда я выстрелил ещё четыре раза в неподвижное тело, в которое пули вонзались незаметно. Только теперь мир со-проявляет себя как подлежащее, которого не доставало рядом со сказуемым. Но уже слишком поздно. И поэтому разве вторая часть романа не попытка достучаться до этого заброшенного я и определить его нравственную сущность? Вопрос ставится так: есть ли граница между человеком и его поступками? Возможно ли провести её? Нужно ли? В мире Камы худшее, что можно себе представить, это не мир полный злых поступков, но мир без совести. А значит, без возможности думать в будущем времени. Самое страшное не то, что на человека ложится бремя вины, но то, что он отказывается нести за это бремя после того, как посягнул на святость жизни. Тем временем жизнь продолжается. Час идёт за часом, день за днём. Понедельник, вторник, среда, апрель, май, июнь. Время от времени случается подводить промежуточные итоги, и тогда говоришь себе «ну вот, окей». Я провела с моим кавалером шесть лет, потом всё закончилось. И я не помню почему. Но я знаю одно. Теперь он живёт в Копенгагене. Судя по слухам, является невероятно приятным человеком. И когда ему случается подстригать траву на газоне возле своей виллы, которая у него несомненно имеется, осенняя листва непременно прилипает к его подошвам.